Глава тридцать вторая. Заключение. Проснувшись поутру, я увидел моего старшего сына, сидящего у моей постели. Он явился поведать мне радостную весть о новом повороте фортуны в мою пользу. Сначала он объявил, что решительно отказывается от тех шести тысяч фунтов, которые старый Уильмотт выпросил у меня накануне, А потом сообщил, что тот обанкротившийся купец, который был причиной моего разорения, арестован в Антверпене и оказался обладателем стольких ценностей, что они с лихвой покрывают всё, что он задолжал своим кредиторам. Не знаю, что больше обрадовало меня: возвращение ли моего богатства или великодушие моего сына. Я сомневался только, справедливо ли будет принять его отказ. Покуда я раздумывал об этом, вошёл сэр Уильям. Я рассказал ему свои сомнения, но он рассудил, что так как сын мой сам становится богатым человеком, получая за женой большое приданое, то мне нечего с ним церемониться. Баронэт пришёл собственно по другому делу. Он сказал мне, что еще накануне вечером послал за разрешениями на брак и с часу на час ожидает, что их привезут. Так согласен ли я лично перевенчать всю компанию, не дали, как сегодня же утром? В эту самую минуту вошедший Лакей доложил, что посланный возвратился. Я в это время успел одеться и пошёл вниз, где застал всё общество в полном удовольствии, зависящем от избытка благ земных и от душевного спокойствия. Но так как они готовились к очень торжественной церемонии, их звонкий хохот показался мне совсем неуместным. Я стал увещевать их держать себя во время совершения таинства как можно более чином, серьёзно и прилично. Две начала прочёл им два поучения и одну небольшую проповедь своего сочинения. Но что я ни делал, они меня не слушали и ничего знать не хотели. Даже когда мы все отправились в церковь, я шёл впереди, а они так шалили дорогою, что мне несколько раз хотелось обернуться и прикрикнуть на них. В церкви возникло новое затруднение, и зрядно задержавшее церемонию, предстояло решить, кому прежде венчаться. Невеста моего сына настаивала на том, что первое место принадлежит будущей леди Тончель, а эта в свою очередь отнекивалась от такой чести, горячо доказывая, что с её стороны это будет невежливо. Приперительство продолжалось уж довольно долго, и обе девицы выказывали при этом одинаковое упрямство и деликатность. А я всё время стоял с раскрытую книгой в руках. Наконец мне это надоело, я закрыл требник и сказал во все усы слышание: "Я вижу, что никому из вас не охота жениться, и потому пойдёмте лучше домой". Ясно, что сегодня с вами каши не сваришь. Эта выходка сразу вразумила их. Сначала обвенчался баронет с моей дочерью, а потом сын мой со своей красавицей-невестой. Я еще с утра распорядился послать карету за добрым соседом моим Флемборо и за его дочерьми. Так что, когда мы воротились из церкви в гостиницу... Обе мисс Флемборо подъехали вслед за нами. Старший подал руку мистеру Дженкинсону, а младшую повёл сын мой Мысей. Я с тех пор замечаю, что эта девочка серьёзно ему нравится, и порешил, что дам ему своё благословение. И ещё кое-что в придачу, как только он надумает попросить у меня того и другого. возвратившись в гостиницу, мы застали там многих моих прихожан, которые, прослышав о нашем счастье, пришли поздравить меня. В числе их были и некоторые из тех, которые учинили тогда бунт с целью отбить меня у полицейских и получили от меня за то строгий выговор. Я рассказал этот анекдот своему зятю сэру Уильяму. Он вышел к ним, и сделал им по этому поводу строжайшие внушения но видя что они совсем приуныли он дал им по полгинеи на брата прося выпить за наше здоровье и повеселиться вскоре после того нам подали изысканный обед приготовленный поваром мистера Торнчеля Здесь, кстати, будет упомянуть, что этот джентльмен проживает в настоящее время в качестве компаньона в доме одного из своих родственников. Его там находят приятным собеседником и большей частью сажают за стол вместе с собою, исключая разве тех случаев, когда не достаёт места, потому что с ним обходятся без церемонии. Родственник его, человек довольно унылый и вонраво, так что мистеру Торнчелю приходится немало хлопотать, чтобы поддерживать его в приятном расположении духа. Если выдаётся свободное время, он учится играть на рожке. А старшая дочь моя всё ещё вспоминает о нём с сожалением и признавалась мне, но только это по секрету, что когда он исправится, она может быть и простит его. Но возвратимся к обеду. Я не люблю вдаваться в отступления. Когда пришлось рассаживаться по местам, опять начались церемонии. Затруднились тем, не следует ли моей старшей дочери, вышедшей замуж прежде других, сесть выше обеих дам обвенчанных только сегодня. По счастью, сын мой Жорж разрешил все сомнения, предложив, чтобы все разместились как попало, лишь бы каждый кавалер сидел возле своей дамы. Это распоряжение всем пришлось по вкусу. исключая моей жены, которая, как я заметил, была недовольна. Бедняжка заранее предвкушала удовольствие сидеть на первом месте и для всех разрезавать жаркое, но если не считать этого маленького разочарования, все мы были до крайности веселы. Не знаю, были ли мы на этот раз остроумнее обыкновенного, но верно то, что никогда мы столько не хохотали, что и требовалось. В особенности памятна мне одна шутка. Старик мистер Уильмот провозгласил тост за здоровье Моисея, который на ту пору смотрел в другую сторону и отвечал ему очень вежливо. «Сударыня, покорно вас благодарю». Тогда старый джентльмен, подмигнув нам, заметил, что мы всей думой это очевидно о своей возлюбленной. При этом обе девицы Фембера принялись так хохотать, что я боялся, как бы они не умерли со смеху. По окончании обеда я по своему старинному обыкновению попросил убрать стол, чтобы опять всей семьёй собраться вокруг весёлого очага. Меньших мальчиков моих я посадил к себе на колени, а остальное общество разместилось попарно. Больше нечего было мне желать по всю сторону могилы. Все заботы миновали, испытания кончились, радость мою нельзя выразить словами. Осталось доказать, что моя благодарность за неспосланные блага ещё превышает ту покорность, с какой я переносил несчастье. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2023 году. Читал Станислав Федосов.